Глава 24. Странный, искалеченный мужчина оказался старым сослуживцем отца Иерра и настоящего капитана Соледина. С целителем Листиковым он познакомился в те годы уже в полевой передвижной лекарской. Тогда Порфирий Майхарыч был еще безусым лейтенантиком-ассистентом. Ян Хижичак попал к ним в руки в таком виде, как будто его перемололи гигантскими жерновами. В той жуткой мясорубке на прибрежной границе королевства – Тогда погибло множество людей и драконов. И потом остатки искалеченных и озверевших ящеров еще долго вылавливали и уничтожали специальные рейды. Спасти травмированных зверей, лишившихся летунов, было невозможно, а для населения громадные боевые рептилии представляли нешуточную угрозу. Листиков пытался расспрашивать пришедшего в себя после нескольких операций Хижичака, когда тому стало получшим. Лекаря интересовала судьба Ллойда Хордингтона, который был его приятелем с детских лет. Он все же надеялся, что старый друг чудом спасся, ведь тело на поле боя так и не нашли, как, впрочем, и многих других. Потому Листиков впоследствии очень удивился, когда в корпус интендантом назначили капитана Соледина, ведь хижичак, вспоминая о том ужасном дне, всегда твердил, что все погибли. В бреду, мечась на узкой койке, он выкрикивал их имена вперемешку с кличками драконов. Парфирий Майхарыч попытался узнать у капитана, как тут выжил, но Жербон мрачно уклонился от подробного ответа сообщив лишь, что его спас дракон, отдавший за него жизнь. Про Хижичака, упомянутого тогда Листиковым, тоже ничего не сказал. Молча кивнул и замял разговор. Целитель не настаивал. Для летуна потерять боевого товарища и отказаться от возможности снова летать — то еще испытание. Тем более для тогда еще зеленого юнца, только окончившего обучение, майор решил, что, возможно, со служивцами они были не особо дружны, да и зачем бередить болезненные воспоминания. Где служил Соледин потом и когда служился до капитана, Листикова тоже не особо интересовало. В душу он лезть жарбону не стал и больше этой темы не касался. Интендант же тогда навел справки. Узнал, что коллега Хижичак живет бирюком где-то в деревушке, ни с кем не общается, окружающие считают его сумасшедшим и успокоился. Второй странный звоночек слабо тренькнул, когда Иера Хордингтона после его героической атаки и спасения важных пленников из лап Работорговцев назначили командиром корпуса вместо ушедшего на покой полковника Розенталя. Сына своего погибшего командира, интендант, был не сильно рад видеть. Тогда Парфирий Майхарыч, заметив это, опять оправдал все тяжелыми воспоминаниями, но и уязвленным самолюбием. Сайлейдин явно надеялся, что высокая должность достанется ему. Ни в чем никто капитана не подозревал и что под личины там может скрываться преступник, никому даже в голову не приходило. Тем более у него имелись родственники с которыми он поддерживал, как казалось, самые теплые отношения. Сейчас же, прихлебывая чай, целитель вместе со всей собравшейся компанией собирался наконец все разузнать у хижичака. Тогда много лет назад никто не потрудился выслушать уцелевшего калеку, его догадки и подозрения. Оскорбленный мужчина не стал настаивать, замкнулся, ни с кем не общаясь и предпочитая вести жизнь затворника. Только письмо Листикова, о якобы выжившим и вполне здравствующем Жербони Соледине, дослужившимся до капитана заставила старого отшельника вылезти из своей скорлупы. «Значит, нау!» now... Осмотрев осерия и потребовав рассказать ему, что происходит, хижичак тряс седой головой с проплешинами, кашлял и кривил сухие тонкие губы. Вот и сложилась картинка. Я ведь знал, знал, что неспроста мы тогда в засаду попали, грешили на гномов, к двуликим были претензии. А вон как вышло. Теперь-то мне все ясно» так, может, поделитесь своими соображениями», — попытался поторопить его с рассказом генерал-майор Фандерт. Отставной вояка проигнорировал не имеющий больше на него влияния распоряжения командования. Мужчина внимательно изучал всех присутствующих, сверля их проницательным взглядом, пока не наткнулся на такой же проникновенный ответный взгляд Иетея. Лемиера уселась в самый темный угол и поначалу не привлекла его внимания. «Это же… это только мать моя хмырхова! Девка!» «Вот ведь...» Хижичак хватал ртом в воздух, пытаясь справиться с волнением. э твой, ваш, короче, я такого уже видел однажды. Его отбили еще в первом рейде, еле живого. Уж что с ним те твари делали, не знаю, но осталось от него немного. По сути, и нечего было спасать». Старый инвалид опять закашлялся и хрипло продолжил. «Он мне тогда сказал, что я очень важен, и много лет я думал, что его слова какая-то издевка». «Моя жалкая жизнь точно никому не пригодилась. И вот подишь ты!» Вспомнили, позвали. «А тут еще одно чудо с чешуей. Дочка, что ли? Кто ты?» Он не очень вежливо ткнул в девушку пальцем. «Ты встретил одного из моего народа». И Тея пристально всматривалась в Хижичака. «Он увидел в тебе зерно сути. Ты можешь предотвратить большое зло, если расскажешь, что знаешь. Тут нет врагов». Мужчина кивнул ей, но еще раз недоверчиво обвел взглядом окружающих. Все же я бы прежде убедился сам. Пока-то я верю тебе, красавица, себе, да, пожалуй, приньку тому, что пострадал, а больше, считай, никому и доверия нет. Стоит ли что рассказывать? Надо ли знать, кому придется то, что я знаю, да о чем сейчас умом дошел? Это неслыхано, ваше сиятельство!» — рыкнул один из сопровождавших Малине со телохранителей. «Такая наглость! Перед тобой граф, а не кто попала? А еще куча бестолковых идиотов, которым он вперед себя почему-то болтать дозволяет. Хмуро парировал этот выпад невозмутимый хижичак. И как же? Жестом остановив своих людей и не дав вмешаться фандерту, негромко осведомился граф. Как вам бы хотелось нас проверить? Кстати, всех, даже женщин? Хижичак расфыркался, отхлебнул чаю и, поставив чашку, с задумчивым видом, стал крутить в руках румяный пирожок, словно подозревал в заговоре его тоже. Как по мне, лучше бы их не впутывать. Но что-то мне подсказывает, что эти три юные мамзели, две мамзели и одна мейса, сверкнула глазами мантикора и прислонилась к могучему плечу мужа. Да без разницы. Тёртого отставного вояку невозможно было смутить или сбить с мысли. Думается, вляпались вы все, и сдаются не меньше, а то и по боли мужчин. А учитывая, насколько в цене молодые женщины и юные девицы среди тех мразотных тварей, неведение для вас, пожалуй, опаснее. Опять же... Корявым пальцем единственной руки он подковырнул поджаристую корочку пирожка, с наслаждением принюхался и, резюмировав, с мясом, откусил сразу половину. Глаза его заблестели. Было видно, что ощущение нужности, словно драконий летун Ян Хижичак опять в седле, доставляет всеми забытому ветерану истинное наслаждение. Наконец-то он снова полезен. К слову, к нему с интересом принюхивалась и присматривалась Кейтса. Искалеченный... Хотя не такой еще старый мужчина ей явно нравился. Несколько мелькнувших во голове мыслей заставили Двулику усмехнуться про себя. Кейтса представила этого типа в приюте попаданок на должности инструктора, и эта идея ей очень понравилась. «Надо потом будет предложить, когда все закончится», размышляла она про себя. «С акул он точно сработается, если согласится». «Так вот», — продолжал меж тем, ничего не подозревающий о планах на него хижичак. — К дракону во дворе подходим, и если он вас подрать не захочет, то плохого у вас, наверное, нет. — Всего-то! — Сырони опять подал голос неизвестной Кассандре широкоплечий охранник графа. — А если подзакусит кем, так и не жалко. Так, что ли? Сразу в злодей запишем. — А вам вот лично мои сведения зачем? Никто они не волят. Однорукий опять пригубил Чайку. — Просто во дворе можете подождать, а лучше и вовсе где подальше. А вон они кивнул он на украдкой позевывающих братьев Майерши, молча набивающих животы. Да мы с тем крылатеньким почти друзья. Чуть не подавился Кулебяков Феликс от того, что их пытаются устранить. Да, парни, и кровь его летуну нашу пожертвовали. Так что ты, дедуля, нас со счетов не списывай. Тем более прямо интересно, почему его никто из нас не учуял. Наул они же, в общем, воняют сами по себе. Для двуликих очень отчетливо. В ответ на его заявление, как по команде, поморщились все присутствующие двупостасные. Похоже, запах наула и правда был весьма специфичен, и тем удивительнее было такое наглое поведение лжеса Ледина, который до сих пор разоблачения не боялся. «Ну так и топайте во двор! А вы, ваше сиятельство, отослали бы этих своих за оградку-то? Лишние уши ни вам, ни нам, ни к чему, и так вон как благан на ярмарке, а не военный совет. Дамочки экзотические не совсем, парни всех мастей, верзила вон умеется». Примеряясь к очередному сдобному изделию, на широком подносе хижича кивнул на Берта, а также высокое командование и даже инвалид, кривоногий, безрукий да болтливый временами. Не забыл он охарактеризовать и себя. Граф Нерандес нахмурился, но потом величественно кивнул, соглашаясь, что и правда лучше поубавить количество знающих, что происходит. Ведь еще не так давно в графстве была смута и похоже, что там тоже без наулов не обошлось. Кто знает, заговорщиков уничтожили но уж очень нагло организовали на графских землях нападения на попаданок, взятых им под патронаж. На взгляд Касси проверка драконом была совершенно неинтересной, поскольку тому было все равно. Глыба, у которого на морде лежала рука Яна Хижичака, совершенно не реагировал на тех, кто подходил и дотрагивался до его головы или шеи. Только братья Майерши удостоились хоть какой-то реакции крылатого ящера, снова ставшего флегматичным. Троицу, в отличие от остальных, Он довольно обнюхал и даже добродушно обфыркал. Ника еще и попытался облизать. Парень шарахнулся и откупился припрятанным в кармане сдобным калачом, а на веселую подначку Берта о родственных узах в ответ припомнил бинтуронгу купание в слюнях. Снова, собравшись в уютно гостиной целителя, все прошедшие проверку с интересом слушали старого вояку. Хижичак не только вспоминал те страшные события, но и высказывал по этому поводу свои умозаключения, от которых генерал-майор только кашлял в кулак, да гневно сверкал глазами. Судя по всему, по возвращении командира в штаб эскадрилья там обещался наступить местный армагедец. «Тогда мы же спасли людей, их согнали из какой-то деревушки, чтобы вывезти и продать на острова. Это было до того, как мы попали в окружение и под ковровый огонь с дирижаблей», начал вспоминать тот жуткий день однорукий. «И вот точно помню, что был среди них наул, вроде бы сирота». Прибился к людям, и зла, казалось, от него не видели. Жил там недолго. Они его почти за своего держали. Что-то наплел, похоже. Хижичак задумчиво поскреб кончик свернутого на бок мясистого носа. Полагаю, он на деревне, потом работорговцев, и наводил. В округе-то шнырял, как местный. Однако теперь не докажешь совпадения, да и только. Да вот я поразмыслил в тот раз, не задалось у них. Очень уж нагло напали, а тут недалече мы оказались. Не думали, видать, бандюки, что посереть боевых действий, Кинемся людей у похитителей отбивать. Притащили мы их в лагерь, а линия фронта дальше ушла и стоянка новая. Только вот на нас прямо как по нитке вражины вышли, и драконы тогда не взлетели, как прибитые сидели. Сам я не видел, но знаю, что боя не случилось. Потом разбирались, однако ничего не поняли, а я сообразил, что артефакт, кровосос, испортить могли. Отравили наших боевых товарищей, и пока они с ядом боролись, а мы дурни, ничего не понимающие, им мешали. Дирижабли огнем всех и накрыли. А вы-то как уцелели? Тут же сунулся с вопросом любопытный Феликс. А я-то? невесело усмехнулся хижичак. Я балбес был еще тот, на манер тебя вот. Девчонка мне там приглянулась, и я самовольно удрал в лесок, хотел цветов набрать до да ягод, понравится, в общем. К утру думал приду весь такой раскрасавец. Да некому прийти, оказалось, я бежал, нарев драконов, как глаза ветками не выхлестал, не успел помереть. Зацепила краем. Да чей-то дракон раненый хвостом долбанул. Меня нашли потом в кустах, когда искали уцелевших. А Соледин, а мой отец! До побелевших костяшек сжал кулаки полковник. Лицо Иерра напоминало восковую маску. Про отца твоего не скажу, там такое месиво было. Дракон уже под огнем обезумели, людей потоптали. Все пропиталось вонью горелого мяса и крови. До сих пор тот запах ноздрей ест. А вот соледин точно погиб. Голова его оторванная в луже валялась подле драконьей туши. Почти и не обгорела. Пока меня тащили, я только его мертвые глаза и видел. Они словно следили за мной. Прямо в душу глядели, мол, ты, Ян, жив, а мы вот... Мужчина утер набежавшую скупую слезу, а затем поднял вверх палец. А вот наул я, кажется, потом в полевом лазарете заметил, куда меня тогда привезли. Помнишь, Порфирий? Я еще надеялся, может, кто из деревенских спасся, к примеру, девчонка-то... Помню. Думали, бредишь или спятил совсем. Там до границ с двуликими полкоролевства лёту было, а ты хрипишь, как припадочный. Наул, наул, Полагали, тебе страшилка мерещится дурная. Поддержал разговор майор. Да и докладывали, что никто не уцелел. Драконов потом как зверьё загоняли. Звери агрессивные были, искалеченные. Не соображали ничего. Пришла команда уничтожить. Что точно произошло, никто не понял. И чужаков вроде вокруг не видели, хотя я даже не спрашивал а я ведь писал командованию, я же потом ездил на то место. Не сразу, но ездил. Хижичак трахнул по столу кулаком. Листки бульварные, чего только тогда не писали. И что перепились летуны, расслабились, и что драконы бестолковые сами всех грызть начали. Только вот там я нашел среди костей иглы кровососа. Да не наши с клеймами, а подменные. И с двойной канавкой желобом. Я там был, я считаю. И думается мне, что как раз наулей. Уж очень вокруг драконов тот парень вертелся. седло чистил, да упряжь рвался чинить. Иначе с чего вдруг всё наперекосяк пошло? Как крылатые не учули дирижабли в небе, а как те нас нашли? Люди, понятно, во тьме не видели. Ночь, облака. Но на драконов надеялись, те-то боевые. стольких их потеряли. Значит, вы думаете, что капитаном Соледином был тот самый Наул? Дрейн Фандерт, которому сейчас было не до скорби по давно погибшим, Первым озвучил интересующий всех вопрос. И как он личину покойника перенял, а семья, родственники, а я почем знаю? Пожал плечами съежившийся на стуле хижичак, словно вернувшийся в кошмарное прошлое. Вот чую, что он это и все тут. Наулов мало. Подключился к разговору граф. Есть у них какая-нибудь особая магия или нет, я сказать не могу. Про яты -то, то известно мало. Скрытны они чужие. Хоть и двулики, но не наше племя. Их даже змеи люди чурались хоть и похоже чем-то во второй постасе. В летописях только осталось, что пришли наулы, давно из другого мира. Начали войну на истребление, выше всех себя поставить хотели, да не вышло. Что-то пошло не так. Не могут они с другими смешиваться. Ни с двуликими, ни с людьми, ни с гномами, ни с кем. Вырождаются. Не принимает их мир. Вроде с ними еще что-то связано, но вот что не помню сейчас. Архивариусу приказано искать. Я в тетрадке бабулины посмотрю. Может, там что найдется, если, конечно, эта старая рухлять опять не закапризничает и не откажется перелистываться или открываться, заметила Кейтса. Заодно она решила, что там, возможно, обнаружится какие-нибудь зелья для того, чтобы еще подлечить хижичака. Руку не отрастим, так хоть ноги поправим, глядишь, работать с нами, согласится. Мама! Хр, мама! Она! Ее! Оставленный без внимания, осерий, вроде бы забывшийся сном вдруг забился забинтованной мумией на диванчике, пытаясь сесть. Спасите ее! Спасите!